Глава 56. Маму мы перевели в стационар, где за ней ухаживал медицинский персонал. Глеб оплатил пребывание там моей мамы и ее лечение. Мне стало значительно легче, хотя бы морально. Теперь мама была под присмотром врачей всегда. От услуг сиделки мы временно отказались. До возвращения мамы домой она точно не понадобится. А это будет не так скоро. Врачи обозначили срок от трех месяцев до полугода в которой она будет проходить лечение. Только после этого появится возможность забрать ее домой. Я очень надеялась услышать новости о том, что после начала продуктивного лечения ей становится легче. Прошёл месяц, но пока никаких подвижек в этом вопросе не произошло. Доктора как один говорили, что сейчас нужно набраться терпения и ждать. Глеб был рядом. Поддерживал меня, чтобы я не грустила. Не ругал за рассеянность на работе. Я постоянно думала о маме и никак не могла сосредоточиться на том, что делаю. Допускала ошибки. Но Глеб, кажется, все понимал. Все же я старалась взять себя в руки и не подводить Бессонова. Он меня очень выручил. А я ей отплатить толком не могу ему ничем, кроме того, что не стану доставлять неудобств в стенах клуба. Скоро должны были состояться новые соревнования по боям без правил. И снова весь клуб стоял из-за этого на ушах и готовился. Ведь это львиная доля прибыли клуба. Ударить в грязь лицом было никак нельзя. И я старалась помогать Глебу, чтобы соревнования прошли без сучка и задоринки. И наши гости остались всем довольны. Когда мне удавалось переключиться с грустных дум на работу, то я неплохо справлялась. К обязанностям администратора заведения я уже почти привыкла. Многое могла сделать сама, не прибегая к помощи Глеба или других сотрудников. То, что меня больше никто ни в чем не обвинял, тоже расправило мне крылья в какой-то степени. Я могла чувствовать себя в стенах клуба, из-за которого и произошел весь сырбор, куда более свободный. Больше ничего не висело надо мной грозовой тучей. Бояться мне стало нечего. Только тревога за маму осталась. Но и тут я надеялась на лучшее. Благодаря глебу, который внес за лечение моей мамы довольно немаленькие деньги, у нее появился шанс поправить здоровье. И даже попытаться снова ходить. Хотя ясное дело, этот процесс не быстрый и довольно нервный. В таком возрасте учиться снова управлять своим телом, сидеть, потом ходить, элементарно больно, помимо того, что и очень трудно. Будет требовать много сил, а мама уже не молодая. Но все равно я надеялась на лучшее, на маленькое чудо, которое мы все заслужили и так давно не получали. Должно же и нашей семье солнышко уже улыбнуться. Сам же Глеб не давил на меня, не прикасался сам, не заставлял меня дарить ему свою нежность. Он будто бы понимал, что мне требуется время, чтобы простить его, несмотря на то, что он сделал для меня и моей мамы, и не торопил события. Однако мне все таки было неловко перед ним. Я чувствовала себя в долгу перед ним. И хоть я не просила денег, он захотел помочь сам. Всё равно чувствовала себя обязанной ему снова. Только теперь по другой причине. «Ты чего опять загрустила?» — спросил он, усаживаясь рядом со мной за барной стойкой. Бар работал еще час, но в будний день в зале никого уже не было. «Да так, — пожала я плечами. Ты знаешь причины моих тревог? Ничего нового. А но у меня, кажется, есть новое для тебя», — сказал он мне. «О чем ты?» — устремила я взгляд на него. «Только не говори, что опять что-то или официанты. Я устала менять их состав. Они как группа Виагра. Каждый день новые лица». «Да нет», — рассмеялся Глеб. «Тут другое. Хорошее». Изогнула я скептически одну бровь. «Хорошие новости в последнее время меня все чаще стороной обходят». «Ну вот, одна не убежала». «И что там?» заинтересовалась я. Если новость в самом деле хорошая, то я хочу ее знать. Это будет моим стимулом не сдаваться и идти дальше по этой жизни, не опускать рук и не складывать покорно крылья перед гнетом обстоятельств. Пойдем, я покажу. Потянул он меня за руку из забарной стойки. Куда? Рабочий день не окончен же. Да сами закроют все. Я охране сейчас передам распоряжение. А мы с тобой поужинаем в тихом месте. Я покажу тебе повод для радости. Я не стала спорить. С недаемое любопытством, я послушно села в его машину, и Глеб привез нас в ресторан, в котором мы уже бывали. Здесь ему предоставляли практически отгороженную от всех уютную зону со столиком у окна. Он любезно помог мне сесть. Загадочно улыбаясь, подозвал метр до отеля и попросил принести для нас бутылку хорошего шампанского. Значит, если есть повод что-то отметить, то повод в самом деле значительный. Я уже терялась в догадках, но бесполезно было спрашивать напрямую. Глеб все равно расскажет все сам, и тогда, когда посчитает, что наступил для этого подходящий момент. Попутно он заказал для нас несколько уже опробованных блюд. И пока повара готовили для нас, мы скрасили время ожидания прекрасным шампанским, которое метр отеля принес для нас, откупорил и любезно разлил по бокалам. Он вежливо поклонился нам и ушел, чтобы не мешать нам наслаждаться обществом друг друга. Бокалы так и стояли нетронутыми на столе, а Глеб загадочно молчал и улыбался. Он достал тонкую папку с бумагами. «Так что за повод мы сегодня отмечаем?» — пивнула я на бокалы, нарушив молчание. «Повод в этой папке?» — ответил Глеб и развернул ее. Стал перебирать бумаги. «Вот, смотри. Это результаты обследования твоей мамы. И здесь, в расшифровке. Заключение врача. Прочти его». Он передал мне папку с бумагами через стол. И я вчиталась в текст. Но он был так сложно написан на чисто медицинском языке, что понять, в чем же повод радости, мне было трудно. Я подняла глаза на Глеба. «Слушай». «Я не очень понимаю язык докторов. Ты мне можешь на человеческом языке объяснить, что означают эти результаты обследования?» «Заключение сказано, что у твоей мамы наконец-то началась положительная динамика», — ответил он. «Твоя мама начинает реагировать на лечение. Я бросила папку на столе и просто кинулась к нему, обежала стол и бросилась на шею Глеба. Прижала к себе его голову и стала целовать его везде, где попадала». Господи, спасибо! Спасибо тебе! Это все ты! Без тебя бы этого не вышло. Я рад, что смог помочь. Сказал он негромко, с нежностью поглаживая мои пальцы своими и глядя мне в глаза. Как бы я хотел, чтобы ты меня поцеловала. Просто так. Потому что захотелось. А не только в знак благодарности. Я же смущенно улыбнулась. Пока в моем жесте в основном и была одна благодарность. Я так и не простила его за тот поступок и его поведение со мной. Но какая-то неведомая, непреодолимая сила меня все же тянула к этому парню. И когда-нибудь я смогу позволить нам просто любить. Я уверена, нам обоим хочется именно этого — любви.